Друзья восприняли известие хуже, чем ожидал Гарри. Испугались, похоже, не на шутку. Во всяком случае, гораздо сильнее, чем он сам. И как это он сбежал, поежился Рон, из Аскобана. При такой-то охране? Ведь он сверхопасный преступник. Его должны поймать. Голос Гермионы был тверд. Я слышала, сейчас поднята на ноги даже полиция Маглов. Что это вдруг? — насторожился Рон. — Откуда-то донесся слабый, звенящий свист. Они огляделись. — Гарри, что у тебя в чемодане. Рон встал, потянулся к багажной полке и извлек из-под мантии карманный вредноскоп. Он вертелся у неон на ладони, как сверкающая юла. — Вредноскоп? Как интересно, Гермиона поднялась, чтобы получше рассмотреть. Да, но это самый дешевый, сказал Рон. По-моему, он плохо работает. Я стал его привязывать к лапе стрелки, а он как завертится. Это мой подарок Гарри на день рождения. А может, ты делал в этот момент что-то плохое? Предположила Гермиона. Да нет. Хотя, впрочем, нельзя было посылать стрелку. Ну, ты же знаешь. Ей эти перелеты уже не под силу. Но как я еще мог отправить Гарри подарок?» Вредноскоп свистел, неумолкая. умолкая. «Бери его в чемодан», — посоветовал Гарри. «Еще раз будет нашего соседа». Он покосился на профессора Люпина. Чтобы вредноскоп не так было слышно, Рон сунул его в особенно ужасную пару старых носков дяди Вернона и захлопнул чемодан. — Пойдем в Хогсмит и отдадим его починить. Рон опять сел к друзьям. — Фред с Джорджем сказали, что купили точно такой в лавке Дервиш и Бэнкс. Там продаются всякие волшебные инструменты. — А что тебе известно про Хогсмит? — оживилась Гермиона. — Я читала, что это единственный населенный пункт во всей Британии, где не живут маглы. — По-моему, да. — ответил без энтузиазма Рон. — Но я туда рвусь не поэтому. Хочу пойти в магазин. Сладкое королевство. Сладкое королевство удивилась Гермиона. Лицо Рона расплылось в блаженной улыбке. Это кондитерская. Там столько всяких сладостей. От перечных чертиков дым идет изо рта. А еще шоколадные шары... Полные земляничного мусса избитых сливок. А сахарные перья. Сидишь на уроке, посасываешь такое перо, и все думают, что ты размышляешь, что писать дальше. Но там очень много интересного гнула свое Гермиона. В достопримечательностях исторического волшебства сказано, что местная гостиница была в 1612 году штабом восставших гоблинов. А визжащая хижина считается самым опасным домом с привидениями во всей Англии. А увесистые шарики мороженого, пока ими лакомишься, Париж над землей. Правда, не очень высоко, дюймах в пяти. Пропустил мимо ушей Рон все слова Гермионы. Гермиона посмотрела на Гарри. — Как это прекрасно! Будем хоть изредка уходить из замка. В Хогсмиде есть что изучать. Но... — Да... Грустно вздохнул Гарри. «А вернувшись, расскажете мне, что там и как?» «А ты?» — спросил Рон. «Я не пойду. Ни Дурсли, ни Фадж не подписали мне разрешение». Рон ужаснулся. «Как так? Нет, постой! Ну, можно ведь попросить профессора МакГонагал или еще кого. Найдем, кому подписать». Гарри рассмеялся. «Профессор МакГонагал...» Декан Гриффиндора, да очень строга, никогда не нарушит правил. — А в случае чего, спросим Фреда с Джорджем. Они знают все тайные выходы из замка. «Рон — Рон, — возмутился Гермиона. Гарри нельзя покидать замок, пока Блэк на воле. — Вот именно это и скажет МакГонагал, попроси я ее подписать разрешение, — усмехнулся Гарри. — Гарри, но с тобой будем мы. Глаза у Рона сверкнули. — И никакой Блэк не посмеет, Рон. — Не говори глупости, — возразила Гермиона. — Блэк днем на людной улице столько человек убил. Неужели он, увидев нас, испугается и оставит Гарри в покое? Говоря это, она расстегивала ремни на корзине с живоглотом. — Не выпускай! — крикнул Рон. Но было поздно. Живоглот легко выпрыгнул из корзины, потянулся и вскочил ему на колени, внутренний карман у Рона задрожал, и Рон довольно грубо отшвырнул кота. — Пошел вон! — Ну как не стыдно, Рон! — возмутилась Гермиона. — Рон не остался бы в долгу, если бы профессор Люпин в эту минуту не зашевелился. Все трое замерли. Но профессор повернул голову в другую сторону и, слегка приоткрыв рот, продолжал спать. Хогвартс-экспресс держал курс на север. Погода за окном помрачнела, небо заложило тучами, реже появлялись поля и фермы, по коридору туда-сюда стали ходить люди. Живоглот обосновался на незанятом месте, повернув курносую морду крону, его желтые глазки буравили заветный карман. В час дня пухлая волшебница покатила тележку с едой. Как по-вашему надо его разбудить? Рон с сомнением кивнул на профессора. Ему не помешало бы поесть? Гермиона осторожно приблизилась к профессору Люпину. Профессор, простите за беспокойство, профессор. Профессор не шелыхнулся. Не волнуйтесь, дорогие мои, сказала волшебница, протягивая Гарри коробку с пирожными. Проснется и захочет есть. А я в первом вагоне, рядом с машинистом. Она закрыла дверь и удалилась. Рон переполошился. — Он и вправду спит? — шепотом сказал он. — Уж не помер ли он? — Нет, нет, он дышит, — заверила Гермиона, беря протянутые гарри пирожное. — С попутчиком, конечно, не очень повезло, но... Была в этом и польза. После полудня зарядил дождь, за окном проплывали расплывчатые очертания холмов, и ребят стало клонить ко сну. В коридоре послышались шаги, у двери шаги смолкли, и сон как рукой снял. В дверях появилась троица заклятых врагов — Драко Малфой, Винсент Крэп и Грегори Гойл. Драко Малфой и Гарри враждуют с самой первой поездки в Хогвартс. Лицо у Малфоя бледное, заостренное и с вечной ухмылочкой. Учится он в Слизерине, Гарри и Драко в своих командах ловцы. Мощные, мускулистые Креп и Гойл — что-то вроде Малфоевской свиты. Креп повыше, со стрижкой под горшок и очень толстой шеей. У Гойла жесткие короткие волосы и длинные, как у горилы, руки. — Кого я вижу? — по обыкновению лениво протянул Малфой, шире открыв дверь. — Малявка и лис. Креп и Гойл дружно заржали. — Слышал, твой отец в кои-то веки разжился кучей золота, — начал Малфой. — А что, твоя мамочка случаем на радостях не померла? Рон вскочил, уронив на пол корзину живоглота. Профессор Люпин всхрапнул. — А это кто такой? — попятился Драко. — Новый учитель. Гарри тоже вскочил. Вдруг будет нужна помощь? — Что ты сказал, Малфой? Бесцветные глазки Малфоя сощурились. Драться перед носом учителя Ха -ха, нашли дурака. — Идем. — бросил он свити, и раздосадованные враги убрались. Гарри с Роном присели... Рон в бешенстве сжимал кулаки. — я больше не намерен терпеть, Малфоя. Еще слово о моей семье и его поганая башка! Рон сделал в воздухе яростный выпад. — Рон, пожалуйста, тише! — прошептала Гермиона, кинув взор на профессора Люпина. Но профессор спал, как ни в чем не бывало. Дождь усилился, а Хогвартс-экспресс мчал все дальше, на север, Окна застел густой туман, стемнело. По всему вагону и над багажными полками загорелись лампы, стучат колеса, по окнам барабанит дождь, завывает ветер. А профессору Люпину все ни чем Спит себе и спит. — Скоро должны приехать. Рон пытался что-то разглядеть в темном окне. Не успел он закрыть рта, как поезд замедлил ход. Прекрасно. Рон вновь подал голос и, осторожно обойдя профессора, стал вглядываться в темноту за стеклом. — Умираю с голода. Скорее бы за праздничный стол. Гермиона посмотрела на часы. — Но нам еще далеко ехать, — заметила она. — А чего же мы останавливаемся? Поезд ехал все медленнее. Шум двигателя утих, зато ветер и дождь за окном стали слышны сильнее. Гарри, находившийся ближе всех к двери, выглянул в коридор. Из других купе тоже высовывались любопытные. Поезд дернулся и остановился. Судя по звукам, в вагоне с полок посыпались вещи. Неожиданно погасли все лампы, и поезд погрузился в кромешную тьму. В чем дело? — раздался позади голос Рона. «Ой!» — вскрикнула Гермиона. «Рон, это моя нога!» Гарри добрался до своего сиденья. «Может, авария?» «Не знаю». Что-то зашуршало, и Гарри увидел на фоне окна смутный силуэт Рона, протиравшего запотевшее стекло. «Там что-то движется?» — сказал Рон. «Наверное, к нам спешат люди». Дверь открылась, и кто-то стал Гарри на ногу. «Простите, вы не знаете, что случилось?» «Привет, Навил. Гарри протянул в темноте руку и схватил его за мантию. «Гарри, это ты? Что случилось?» «Понятия не имею. Иди к нам, садись!» Раздалось сердитое шипение, Навил сел на живоглота. «Пойду схожу к машинисту, узнаю, что произошло», — послышался голос Гермионы. «Гарри дал ей пройти». Дверь опять скользнула, звук столкновения, и два голоса вскрикнули «Кто это? А это кто? Джинни? Гермиона? Что ты делаешь? Ищу Рона. Уйди, садись. Не сюда, — предупредил Гарри, — здесь я. — Ой, — крикнул Невил. Тихо! — вдруг раздался сиплый голос. Профессор Люпин наконец проснулся, Гарри услышал шорох в углу. Все замолчали. Слабый треск и в купе забрезжил свет. В ладонях профессора Люпина подрагивал огонь, освещая усталое серое лицо. Глаза его, однако, были ясны и настороженны. Оставайтесь на месте. Голос был все еще сиплый после сна. Он медленно встал, держа перед собой пригоршню огня, и пошел к двери, но та, опередив его, медленно открылась. Дрожащее пламя в руках Люпина осветило упиравшуюся в потолок фигуру, закутанную в плащ. Лицо пришельца было полностью скрыто капюшоном, глаза Гарри метнулись вниз, к горлу подступила тошнота, из-под плаща высунулась рука, лоснящаяся, сероватая, вся в слизи и трупьях как у долго находившегося в воде утопленника рука торчала наружу долю секунды, существо как будто почуяло взгляд Гарри и поспешно спрятало ее в складке черной материи. То, что было под капюшоном, протяжно с хрипом не то взвыло, не то вздохнуло, словно хотело засосать не только воздух, но и вообще все вокруг. Присутствующих обдало стужей. У Гарри перехватило дыхание, мороз пробирался под кожу, в грудь, в самое сердце. Глаза Гарри закатились, он ничего не видел, погрузился в холод, в уши хлынул поток воды, его тащило вниз, вой усиливался. откуда-то издалека донесся жуткий, пронзительный вопль мольбы. Он хотел «помочь». Все равно кому. Попытался шевельнуть руками, но не смог. Его окутал густой белый туман. — Гарри, Гарри, ты в порядке? — кто-то шлепал его по лицу. — Что? Что? — Гарри открыл глаза. Светят фонари, подрагивает пол. — Хогвартс, экспресс. Снова в пути, и горит свет. «А он что, упал с сиденья?» Рон с Гермионой склонились над ним, стоят на коленях. Позади Невилл и профессор Люпин. Гарри хотел поправить очки, и его затошнило. Лицо обжег холод. Рон и Гермиона уложили его на сиденье. «Ну как ты?» — забеспокоился Рон. «Ничего». Гарри бросил взгляд на дверь. «Существо в капюшоне исчезло».